Глава 9. Бернард и Ханна быстро становились в семействе Мюнны менее желательными персонами. Джинни открыла им дверь с совершенно ледяным лицом. "Мой хороший знакомый готов представлять Джека на общественных началах", с ходу объявила она. "Это один из лучших адвокатов по уголовным делам в Гленмор-парке. Не думаю, что у вас ещё будут шансы наехать на него в своей комнате для допросов". — Ладно, — сказала Ханна, — повезло же ему, что в семье есть свой адвокат. — Вот именно. Не возражаетесь, если мы войдем? Мы хотим задать несколько вопросов вашей дочери. — О, теперь вы и к Вэлл решили прицепиться. Нет, убирайтесь. — Можем и убраться, мэм, — сказал Бернахт. Но Джек попросил нас поговорить с Вэллери. — Видите же, — повысил он голос, заметив Вэлл, моя чищую за спиной матери, — дело в том, что она его алиби. — Этого не может быть, — процедила Джинни, скривив рот от отвращения. — Если вы хотите поговорить с Вэл, вам придется сделать это только в присутствии нашего адвоката. — Мам, все в порядке, я поговорю с ними. — Вэл, я поговорю с ними, мам. Одна — Одна. Джинни замешкалась. Бернард хорошо видел выражение ее лица и сразу узнал его. Это выражение внезапного осознания. Ему приходилось видеть это бесчетное количество раз. — Ну, ладно. — Ну, ладно. произнесла она слабеющим голосом. Можете посидеть в кухне. Протиснувшись мимо Бернарда, Джинни вышла из дома во двор, достала из кармана пачку сигарет и сунула одну в рот. "Пойдёмте", сказала Вэл, после чего повела их на кухню, где они втроём уселись за стол. Что-нибудь съесть или выпить детективам не предложили. "Вэлри, начала Ханна, Джек сказал, что вы с ним вчера утром встречались в мотеле". "Да это так". и вотнула: "Да. В каком именно в отеле? Парк Слодж. И в какое время вы там встретились? В 9:00 утра. Когда вы запланировали эту встречу?" Продолжала спрашивать Ханна, вытаскивая блокнот. "За 2 дня до этого. И договорились встретиться именно в 9:00, именно так. С какой целью вы там встречались?" "Полагаю, это совершенно очевидно", ответила Вела, опуская глаза. "Времена меня немного туповато. сказала Ханна. Объясните мне по буквам. У нас роман. Как долго? Около 6 месяцев, буркнула Вел, поигрывая пустой пепельницей на столе. Так вы встретились вчера, чтобы заняться сексом? Именно так. Итак, вы встретились в 9, и во сколько Джек ушёл? Около половины 12-го. Джек позвонил Софии и сказал, что её мать умерла, он сразу же ушёл. Как он отреагировал на это известие? Вёл, пожало, плечами. Одинокая слеза скатилась у неё по щеке. Расстроился, конечно же. Когда он утром приехал в мотель, вы не заметили чего-нибудь странного в его поведении? Не был ли он напряжён, чем-то обеспокоен? Нет, он был очень рад меня видеть, взволнован. Мы уже 2 недели не виделись. А вы тоже были взволнованы? Внезапно спросил Бернард, зачарованно глядя на пепельницу. Та сияла чистотой. Что ж то? Вы тоже были взволнованы, увидев его? Я, наверное. Как я уже сказала, мы не виделись уже. Ну да, конечно, перебил её Бернард, пульс у которого вдруг участился. Вы не виделись уже 2 недели, но у вас были для него ещё какие-то новости, верно? Что? Я не знаю, может и нет, Бернард улыбнулся. Скажите мне, Well, давно ли вы занимаетесь гаданием на картах Таро онлайн? Ну, не знаю. По руме месяцу, какое это имя это отношение, а по рукам вы не гадаете? Что? Не вы ли, Ханна Ростенина, уставились на него? По рукам вы тоже гадаете? Ну, конечно же, нет. И почему же? Ну, через интернет это всё равно не вышло бы, верно? Мне нужно было бы видеть руку этого человека. А по моей руке можете погадать, спросил Бернард, протягивая ей руку ладонью вверх. Вэллари уставилась на него. «Я не гадаю по рукам», — сказала она, — «не умею». «Вы ведь все равно все выдумываете», — Бернард пожал плечами, — «верно? Вы ведь не верите во всю эту чушь». «Послушайте, детектив, если вы не хотите говорить о Джеке, дайте я вам покажу», — сказал Бернард, после чего взял ладонь Ханны в свою, посмотрел на нее и принялся вещать. «Линия жизни у вас». очень длинные. А значит, вы проживёте ещё очень много лет. И вот эта линия говорит о том, что вы проведёте эту свою долгую жизнь с очень надоедливым напарником. Хотя я ясно вижу, что у него просто такие великолепные волосы. Он хмыльнул с ней. Ханна дёрнула руку, коризненно качая головой. А теперь вы, сказал Бернард, и прежде чем Вэлл успел хоть что-то сказать, взял её за руку, посмотрел на неё и воскликнул: "О, боже! Здесь написано, что вы беременны. На миг все замерли. Вел попыталась выдернуть руку, но Бернард сжал её чуть сильнее. "А кроме того", добавил он. "У вас там довольно скверная садина. Порезались, когда мыли посуду". Ханна посмотрела на руку с этим на Бернарда. В самом центре ладони Вел красовалась длинная красная царапина. Вел отдёрнул руку. Я хочу, чтобы вы немедленно ушли, произнесла она раздражающим голосом. Я не скажу больше ни слова без моего, а вам и не нужно ничего говорить, сказал Бернард. Теперь говорить буду я. Всё, что от вас требуется, это просто слушать. Вы беременны или лишь недавно узнали об этом? Вот почему вашим от не может курить в вашем присутствии. — Меня это сразу озадачило. В смысле, ваша мать только что потеряла свою сестру, так почему же вы так упорно не даете ей выкурить хотя бы одну несчастную сигаретку? Вэлл ничего не ответила. Рука ее все еще лежала на столе ладонью вверх. Она уставилась на царапину, глаза ее остекленели. — Итак, вы пошли к своей тете. Полагаю, за каким-нибудь растительным средством для беременных. Вроде той индейской лозы, верно? Но когда уже оказались там, вдруг поняли, что она знает, кто отец будущего ребёнка, что это не ваш жених, что она каким-то образом это узнала. Велп поджала губы, продолжая хранить молчание. Она пошла за этими травами и вы запаниковали. Наверное, вы решили, что она скажет своей дочери, что вы спали с её мужем. И тут вы вдруг вспомнили, как она говорила вам, что недавно купила пистолет, чтобы защитить себя от какого-то психа, который ей угрожал. Возможно, она даже показывала его вам. А значит, вы знали, что он лежит у неё в сумочке. Вы достали его и как только она вышла из кладовки, застрелили её. Затем и тут, well, я ей вправду восхищаюсь вашим хладнокровием. Быстро прибрали к рукам пакет с травами. На нём что была этикетка с вашим именем, или вы просто опасались, что это может вывести нас в правильном направлении? Вел молчал, глядя в окно. В темноте за ним её мать казалась расплывчатой тенью, отчётливо выделялся лишь светящийся кончик сигареты. Вы протёрли сумочку, а затем вымыли стеклянную кружку, из которой пили, чтобы уничтожить улики. Но никто не настолько крут. Руки у вас дрожали. Кружку вы уронили. Она в дребезги разбилась в раковине. Убирая осколки, вы порезались. Схватили полотенце, обмотали им руку и выбежали с пистолетом на улицу, протерев все тем же полотенцем дверную ручку. На миг воцарилась тишина. А вот то, о чем вы не знаете. Протирая ручку, вы размазали по ней немного собственной крови. Так что у нас есть пригодный для сравнения образец. Ордер на получение образца вашей ДНК нам выдадут запросто. Нет, ничего проще. И они совпадут. На сей раз молчание длилось дольше. — Теперь, как я уже сказал, нам и вправду ничего от вас не нужно, — продолжал Бернард. Осталось только получить этот ордер, но должен признать, мне всё равно любопытно. Как Жаклин узнала, кто отец ребёнка? Подбородок Элойс слегка подрагивал, глаза были влажными. Тем не менее она продолжала смотреть за окно, игнорируя детективов. Бернард пожал плечами. Было бы лучше, если бы сейчас вы проявили готовность к сотрудничеству. Я мог бы замолить за вас словечко перед прокурором. Хотя вообще-то мне же всё равно. Ладно, Ханна, давай-ка. Я позволила ей потрогать мой живот. Чуть слышно прошептала Велвет, чтобы она сказала, мальчик это или девочка. Она всегда определяла правильно. Всегда. Бернард откинулся назад, глядя на неё. И у неё вдруг стало по-настоящему растерянное выражение лица. Она сказала, что точно не знает. Как будто не было уверена, мальчик это или девочка. Это было очень странно. Она всегда могла это сказать, и тогда я поняла, Она почувствовала это, что отец это её зять. Она поняла это. Она могла сказать про это Софии, и всё пошло бы прахом. Мой жених бросил бы меня. Я думал, вы не верите в такие вещи, мягко заметил Бернард. Вел посмотрела на него и пожала плечами. Все немного верят, сказала она. Люди кревят душой, когда так говорят. Бернард даже сам не знал, почему вдруг оказался возле дома Жаклин Мийон. Он ездил на Эпплтон-Роуд расследовать очередное ограбление. Поездка оказалась тупиковой, как он и предполагал. Никто, как всегда, ничего не видел и не слышал. А потом, вместо того, чтобы вернуться к своей машине, он пошел по улице к дому Жаклин и посмотрел на него, чувствуя, как им овладевает меланхолия. Покачал головой и совсем собрался уже вернуться к машине, и когда его внимание привлек громкий собачий лай, он поднял взгляд. лай доносился из открытого окна второго этажа соседнего дома пёс который некогда приставал к ноге бернарда стоял в окне виляя хвостом и похотливо облизываясь бернард фыркнул и направился было своей дорогой когда пудель начал взбираться на подоконник оскар услышал бернард испуганный крик его хозяйки Оскар к тому моменту уже стоял, опираясь тремя лапами о подоконник и следил за Бернардом голодным взглядом. Оскар, не надо, мирно произнёс Бернард, даже не думай об этом. Ни одна нога в мире не стоит того, чтобы за неё умереть. Нет, нет, стой! пудель прыгнул. Бернард никогда ещё не видел летающих собак, но Оскар был очень близок к тому, когда взмал воздух. на секунду показалось что он так и будет парить в небе но потом гравитация наконец поняла намерение пса извращенца и потянула его к земле он камнем повалился вниз и бернард прыгнул вперёд ухитрившись поймать его в самый последний момент выражение собачьих глаз было ни с чем не спутать благодарность смешанная с бессмысленным возбуждением скревившись от отвращения, Бернард быстро опустил Оскара на землю, и пудель прыгнул, вцепился в ногу Бернарда и принялся с наслаждением наяривать её, вывалив язык. "Оскар!" закричала его хозяйка, выбегая из дома. "Опять вы!" выплюнула она, увидев Бернарда. Дверь дома Жаклин Мён открылась. В дверном проёме стояла Софи, выглядывая на улицу, посмотреть, из-за чего такой переполох. Заметив Бернарда и пуделя, прилепившегося к его ноге, она скрестила руки на груди. — Не могли бы вы убрать свою собаку, мэм? — вежливо попросил Бернард. Женщина сорвала пуделя с его ноги, бросив на него испепеляющий взгляд. Похоже, она была уверена, что Бернард твердо вознамерился соблазнить ее собаку. Затем сердито-пыхтя развернулась и вошла в дом. — Вы и вправду умеете ладить с людьми, — холодно заметила София. — Заметив Бернарда и пуделя, — она скрестила руки на груди. — Это в особый дар, — отозвался Бернард, отряхивая штаны от собачьей шерсти. — Как у вас дела, миссис Томпсон? — Теперь же Мьюн, — поправила она. — А, — сказал он, — сожалею. — В самом деле? — Угу. София, казалось, обдумывала эти слова. — А что вы вообще тут делаете, детектив? — Ну, хотите верить, хотите, нет, но я просто проходил мимо. Хоп, в этом районе, просто не могу в такое поверить. — Вы теперь здесь живете? — спросил Бернард. — Только до тех пор, пока мне не удастся продать этот дом. Я просто ненавижу это место. Слишком много плохих воспоминаний. Некоторые из них до сих пор свежи. — Это да, — кивнул Бернард. — Вы слышали про досудебную сделку Велори с признанием вины? — Да, прокурор сказал мне, — сказал Бернард. — Пять лет, верно? — Да. Она утверждала, что никогда не намеревалась убивать мою мать. Бернард пожал плечами. "Как будто бы мне было ответить он. Я тоже верю, что не намеривалась. Просто она перепугалась и слишком бурно отреагировала. Вообще-то меня не волнует, чему вы там верите", Бернард вздохнул. "Я ей вправду сожалею", ещё раз повторил он насчёт всего случившегося. Софья кивнул, лицо у неё слегка смягчилось. "Спасибо". Он повернулся уходить. "Детектив", позвала она. "Вы хотите, погодаю вам на картах Таро?" за счёт фирмы. Бернард поразмыслил над этим предложением, после чего пожал плечами. "Я живу настоящим", ответил он. "И вообще-то не особо хочу знать, что ждёт меня в будущем".